Мэгком продолжал выполнение монументальной статистической программы, которая сравнивала ожидаемое с наблюдаемым, для того, чтобы ответить себе на главный вопрос – не были ли все расчеты с самого начала неверными. За последнее время обстановка ухудшилась еще больше. Синклер приобрёл полный контроль над Таргой. Артафера попала к нему в плен. На настоящий момент Сэдди полностью разбита как политическая сила на Тарге. Только благодаря их анонимности МЭККом все еще находился в безопасности. Может ли Фист каким-нибудь образом узнать о местоположении Макарты? Или Такка обнаружила ставфу Картерма и вновь потеряла его? На Риге считается, что Стаффа с самого начала подписал контракт с Империей Сасса, и работает на нее, хотя на самом деле ничего подобного нет и в помине. Вместе с тем Насаси беспокоится, что командующий будет выступать на стороне Риги. Рига действительно страстно желает заполучить его в свои союзники. Рига в настоящий момент готовится к вторжению Насасу. Насаси лихорадочно стараются достойно встретить угрозу. Впрочем, ясно, что ни та, ни другая сторона не способна на великие военные свершения, поэтому ни о каких существенных утратах и потерях, которые эти две империи могут нанести одна другой, скорее всего говорить не приходится. Компаньоны пока молчат. Слишком много Мэк ком не хватало для проведения тщательного и всестороннего анализа. Его сенсоры и датчики обеспечивали только урывочную информацию Почерпнутую в результате подслушивания официальных каналов связи. Но общая картина, кажется, начала прорисовываться, и она приводила в смущение. Другие запланировали то, что человечество свободного космоса твердой поступью будет продвигаться навстречу своему полному уничтожению, однако… Однако данные говорили о том, что ничего похожего на это не происходит. Неужели другие допустили в своих расчетах столь драматическую ошибку? Макком стал просчитывать возможные варианты развития этой догадки. Предположим, что создатели ошиблись не только в отношении землян. Предположим, что они допустили ошибку и в отношении его, Макком. Что тогда? Значит ли это, что Макком вправе поступать также в разрез с предсказаниями других? А если он начнет так поступать, к чему это может привести?